Во всяком случае, учащиеся советской образцовой школы, носящие такое светлое имя великого ученого Михаила Ковалевского. Ей-богу, ты сказал именно так, может быть, и издеваясь, так не могут себя вести. Так ты говорил, строго и ласково, глядя прямо в мои лживые глаза». 15-летний капитан, тебе вряд ли было больше нашего бестолкового школьного корабля. А я изворачивался, меккал, не знал, куда себя девать, просто сгорал от конфуза и злости. Я ненавидел себя, себя, всех, кто тебя поставил над нами, а ты уличал меня на каждом шагу, не особенно настаивая, но и не отступая, ты просто преследовал меня по пятам,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 Спросил ты с мягкой наглостью. «Все равно ведь ты скажешь. Некуда тебе деться. Вот где ты у меня. Прочитать? Прочитай!» — крикнул я. «Да, я прочту, пожалуй», — сказал ты с той же ласковой, ненавидящей улыбкой. «Но тогда тебя на следующем заседании педсовета исключат из школы. С чем ты придешь домой?»